кем я был простофилей. Она просто не узнала меня под моим изумительным гримом. Она меня не узнала, а когда увидела, что какой-то желтокожий лезет к ней с объяснениями в любви, оскорбилась и пришла в страшное негодование. «И это ты!» — вскричала она. «Говорил со мной из башни!» Но как я могла предположить, что под страшной бородой и желтой кожей акара скрывается мой любимый Виргинец? Она называла меня «мой Виргинец» в виде ласки, зная, что я люблю имя моей страны, и это слово звучало в тысячу раз прекраснее, когда произносилось ее дорогими устами. Теперь, когда после стольких лет я вновь услышал это ласкательное имя, глаза мои наполнились слезами, И голос дрогнул от волнения. Но только одну минуту имел я возможность прижимать к груди свою возлюбленную. Солензиол, дрожа от ревности и злобы, протискивался к нам. «Вяжите этого человека!» — приказал он воинам. И сотня грубых рук оторвала меня Дейторис. Счастье для придворных Акара, что Джон Картер в тот миг был безоружен. но все же многим из них пришлось почувствовать тяжесть моего кулака в то время, как я пробивался к трону, куда Солензиол унес Дею Торис. У самых ступеней трона, однако, я пал под натиском полусотни врагов. Но раньше, чем я потерял сознание, я услышал слова Деи Торис, которые вознаградили меня за все страдания. Стоя перед гигантским тираном, который пальцами вцепился в ее руку, она указывала туда, где я боролся один против сотни воинов. — Неужели ты думаешь, Солензиол, — кричала она, — что я, жена такого человека, как он, обесчащу его память, даже если он тысячу раз умрет, выйдя замуж за низшего смертного? Существует ли в мире другой человек, как мой муж? Существует ли другой человек, который пробился бы через всю планету, сражаясь с дикими животными и дикими людьми из-за любви к женщине? Я, Дея Торис, принадлежу ему навсегда. Он за меня сражался и завоевал меня. Если ты храбр, ты должен уважать его храбрость. Сделай из него раба, если хочешь, но пощади его жизнь». Я соглашусь, лучше быть женой такого раба, как он, чем королевой Акара». «Ни королева, ни рабыня не осмеливаются приказывать Салензию Оллу», — ледяным тоном ответил джедак джедаков. «Джон Картер умрет естественной смертью в яме изобилия, и в тот день, когда он умрет, ты станешь моей женой». Я не слышал ее ответа, потому что сильный удар в голову лишил меня сознания. Когда я пришел в себя, тронный зал уже опустел, и только горсть стражников стояла возле меня. Увидя, что я открыл глаза, они начали тыкать в меня мечами и приказали встать. Затем они повели меня по длинным коридорам во внутренний двор, находящийся в центре дворца, В середине двора была глубокая яма, у края которой стояло несколько других стражников, ожидавших меня. Один из них держал в руках длинную веревку, которую он начал разматывать при нашем приближении. Мы были на расстоянии 50 футов от этих воинов, когда внезапно я почувствовал странное пульсирование в одном из пальцев руки. В первую минуту я не знал, чем это объяснить, но затем я вспомнил о кольце Талу Джеда Морентины, Я немедленно взглянул на группу людей, к которым мы приближались, и поднял левую руку к лицу, чтобы кольцо было заметно тому, кто его искал. Почти одновременно один из ожидавших воинов тоже поднял левую руку, как бы желая пригладить волосы.